Глава 32. Она проехала стройку, и только на площади Торсплан отважилась остановиться. Сердце дико стучало. Она пыталась контролировать дыхание и трезво оценить ситуацию. Разумеется, ей нужно скорее попасть в редакцию и начать писать. Само собой, она позвонит в полицию, но сначала она должна просто с кем-то поговорить. С кем-то близким, не с Паулем. Он её вряд ли поддержит. Лейла? Нет, до её дома придётся сделать большой крюк. Дорис вытащила мобильную и набрала последний добавленный номер. Андрей ответил сразу же. «Да?» «Это Дорис. Ты должен встретить меня на площади возле моста Вестербрун. Это срочно. Речь о Марине». «Если он дома, то доберется туда за несколько минут». «Моста, 12 минут», — сказал Андрей и отключился. «Да, быстрее это расстояние не преодолеть. Ему же нужно включить сигнализацию, закрыть все замки и спуститься с седьмого этажа». Она тоже прибыла в условленное место примерно через 12 минут. На вершине моста она его заметила. Андрей быстро спустился с холма своей мягкой кошачьей походкой. Они сели на скамейку на автобусной остановке у здания управления здравоохранения. Андрей совсем не запыхался и был, как обычно, спокоен. Он недоуменно покосился на ее защитную одежду и пластиковую обувь, но расспрашивать ни о чем не стал. Дорис быстро рассказала все, что узнала, и все, что случилось с Каросоном. «Твой брат прав? Инсулин?» Дорис кивнула. «Сколько, ты знаешь?» Дорис отрицательно покачала головой. доза не знаю, но её хватило, чтобы она умерла». «Как он мог так? Просто ей колоть укол!» Дорис быстро изложила детали про яблочный сидор и успокоительное средство. «Флонитразепам, если ты слышал». «Слышал», — кивнул он. «Но почему он это сделать?» «Как я поняла, дело в конкуренции. Марина занималась той же темой, что и его сын, и была намного успешнее». Методы Карресона устарели, он жульничал со статистикой, а Марина использовала самые современные технологии. Ее статьи публиковались в ведущих научных журналах. Она разоблачала все их ошибки. И если бы они подали заявку на финансирование в один и тот же фонд, то она получила бы деньги, а он нет. И ты говоришь, его сын и Марина, брат и сестра? Марина его дочь? Да. Честно говоря, не знаю, понял ли он это. Или не хочет признавать. Почему-то кажется, что он все знал. И поэтому его эмоции были такими сильными. Он как будто хотел стереть Марину, удалить этот файл из своего сознания и жизни, любой ценой, чтобы продолжала существовать его идеальная счастливая семья. Он жена и сын. «Да, идеальные семьи. Надо быть осторожна», — Андрей усмехнулся. «Но ты сказала, ты сын нравится?» «Нравился. Я поверила Эрну. Его так зовут. Но теперь понимаю, что была идиоткой. Не разобралась, что это за тип». «Тряпка, полный ноль, предатель, полностью зависимый от отца. Знать ничего о нем больше не хочу». «Может, они исчезнуть?» «Что? Что ты имеешь в виду?» «Я? Может, они исчезнуть? Сын и отец?» Торис не сразу сообразила, что он имеет в виду, и испуганно переспросила. «Я знаю, что тебе очень нравилась Марина, но ты же не собираешься». Андрей рассмеялся, развеивая ее подозрения. «Я таким не занимаюсь». «Но я знать другие парни...» Он резко переменил тему. «Что ты хочешь делать?» «Я должна позвонить в полицию». «Полиция?» Расслабленные черты лица вдруг напряглись, как у того, за кем идут по следу. «Полиция, встречать не хочу!» Он встал со скамейки. «Ты звони, я пойду». В следующее мгновение он уже был на мосту. Она видела, как его силуэт исчезает в направлении хорнстула. Оператор ответил, как только она набрала 112, но ее слова он понял не сразу. Повторите, пожалуйста, где он находится. Он должен быть там, среди клеток с крысами. Заперт. Я закрыла дверь на ключ. Он в замочной скважине снаружи. Сын уехал домой, он так сказал, других сотрудников там, скорее всего, нет. Сообщите, пожалуйста, точный адрес». Дорис объяснила, как попасть на территорию Каролинского института и найти нужное здание, где на третьем этаже находится лаборатория с подопытными животными. «Я вышлю туда патруль прямо сейчас. Мы с вами свяжемся. Где вас можно найти?» Она сказала, что будет допоздна писать статью в редакции «Столичных новостей». «Вы сказали, это было покушение на убийство. Он пытался сделать вам укол? Да, и он уже убил одного человека этим способом. Неделю назад, в Орсте, если он будет все отрицать, у меня есть запись с его признанием. Патруль уже в пути. Мы с вами свяжемся». Конь по кличке Август смотрел на нее непонимающе. После того, как Дорис объяснила ему все в третий раз, он после долгой паузы произнес. «Я должен позвонить лотти Лустик. Тебе лучше всего самой поговорить с ней». Он набрал номер, что-то быстро сказал Глафреду и передал трубку ей. Лота Лустик все поняла быстро. «Я буду в редакции через полчаса. А пока садитесь и пишите. Не волнуйтесь и делайте все как надо. С бумажной газетой для провинции мы в любом случае не успеем. Там материал нужен строго к семи. И тут ничего уже не сделаешь. Но главное — стокгольмский выпуск. Интернет, в первую очередь интернет». Черт, страшно даже представить, сколько это даст кликов. Лота Лустик попросила передать трубку коню. Она хотела дать ему кое-какие распоряжения. Дорис видела, как тот, слушая, кивал, а, закончив разговор, принялся звонить сотрудникам, Яну, фотографу и системному администратору, который занимается их сайтом. У Дорис тоже зазвонил телефон, она ответила, это был дежурный оператор полиции, сообщивший, что патруль, видимо, перепутал адрес и не может найти отделение карсона Дорис объяснила еще раз, назвала улицу, номер дома и объяснила расположение лестниц внутри здания. «Я уже говорила, что, вероятнее всего, он начнет все отрицать, но у меня есть запись его признания. Он сам сообщает, что дал Марине алкоголь с флунитризепамом, а потом вколол инсулин. И, кстати, поговорите с Анной Сюрен из отделения судебной экспертизы. Она подтвердит, что в крови у Марины обнаружены и алкоголь, и флунитризепам». Оператор быстро отключился. «Хотелось верить, что теперь патруль не заблудится в путанных кварталах Каролинского института». Дорис убрала звук в телефоне. Нервы и так на пределе. Она ничего не напишет, если ее будут отвлекать. Она включила компьютер, чтобы приступить к работе, но сначала проверила папку входящих. Там лежало письмо от журналистки из асахи Симбун. Она писала, что ведущие японские ученые выступили с резкой критикой премии по медицине. Исследование содержит взаимоисключающие выводы. Тема слишком сложна, награда присуждена преждевременно. Более того, сомнительно само утверждение, что склонность к шизофрении творчеству определяется единственным геном. Существуют и другие гены-кандидаты, исследованию которых посвящены крупные международные проекты. Об участии в этих проектах японских ученых и писала в своей статье журналистка Асахи Шинбун. Работа коллеги произвела на Дорис большое впечатление. Несмотря на необходимость готовить большие материалы о японском лауреате по химии, та нашла время собрать и проанализировать критические отзывы о премии в области медицины. То есть подошла к вопросу гораздо серьезнее, чем большинство западных журналистов. Дорис начала обдумывать вступление к основной статье. В бумажной версии материал наверняка займет несколько страниц. Таблички с фактами, хронология, цитаты из старых публикаций по теме, комментарии экспертов, фотографии Каросона. После того, как в понедельник объявили о награде, Все это можно найти без труда. С фотографией Марины сложнее. Ее Дорис не видела ни на одном сайте. Может обратиться в автоинспекцию? Марина могла запросить шведские водительские права. Потом ее вдруг словно ударило током. Что если столичные новости не решатся назвать имя Карресона? В анонимной истории смысла мало. Если она просто напишет, что речь о нынешнем лауреате Нобелевской премии по медицине, то читатели легко вычислят таком речь. Написать без имени просто, что он швед и нобелевский лауреат? За последние 50 лет таких наберется горстка, даже с учетом физики, химии и литературы. А ныне живущих из них еще меньше. Круг очень узок, и на некоторых падут несправедливые подозрения. Лично она бы не сомневалась, но решать не ей. Этот вопрос для Лоты Лустик и ее область ответственности. Директор издательства сейчас в отпуске в Ботсване. Фотосафари в саванне, старая мечта, подарок, который он сделал себе к 50-летию. Те, кому звонили, начали собираться. Первым явился Ян, как и Дорис, он ездил на работу на велосипеде. Посмотрел на нее пристально и кисло, но ничего не сказал и прошествовал к своему столу, чтобы получить задание. Потом пришел фотограф. У него было право на служебную машину, и он всегда им пользовался, хотя жил на Кунгсхольмене, совсем рядом с редакцией. Сис-админ прибыл на личном автомобиле из Стебиум. Лота Лустик жила на сёдермальме в районе Нора Хаммар-Бюхамнен. Обычно она пользовалась автобусом, но сейчас вызвала такси, которое, судя по всему, подали не сразу, и ей пришлось ждать. Она направилась прямиком к столу Дорис. Вопрос о том, надо ли публиковать имя, она начала обдумывать уже по пути в редакцию теперь хотела ознакомиться с имеющимися доказательствами, чтобы принять решение. Дорис положила на стол карманную память. Нажала на воспроизведение поискав нужное место, нашла ту часть записи, где Карресон описывал то, как он убил Марину. Его голос звучал уверенно, почти гордо или даже хвостливо, как будто убийство было очередной интеллектуальной задачей, с которой он блестяще справился. Потом Карресон явно раздражался все сильнее. В голосе звучала высокомерие, перешедшая в злость. Его монолог закончился. Раздались удары, крик, сдавленный стон Карресона и звуки шагов убегающей дорис Дальше при желании можно было прослушать звуки, которые сопровождали ее бегство по площади Торсплан, где она, наконец, выключила запись, но у Лоты Лустик это желание не возникло. Глафред слушала, широко раскрыв глаза. Задала пару уточняющих вопросов. Дорис вкратце пересказала свой разговор с судмедэкспертом. Подчеркнула, что известила обо всем полицию, что в королинский институт выехал патруль, к этому моменту Каррсон уже должен быть схвачен. «Окей». «Сказала Лота Лустик. Пишите пока с указанием имени. Я еще подумаю. И спрошу у директора, если удастся поймать его в Африке. Но ориентируйтесь на то, что имя мы раскрываем сразу, поскольку уже располагаем уникальными и неоспоримыми доказательствами». Вариант бумажной газеты для провинции ушел без материала об убийстве и Карасоне. Как только Коня отправил его в типографию, они с Лотой Лустик сели готовить следующий выпуск. Чертили эскизы страниц, сначала в блокнотах, потом на флипчарте, который стоял рядом с диспетчером. К ним присоединились художественные и выпускающие редакторы. Все активно предлагали разные варианты и бурно их обсуждали. Конь по кличке Август подошел к Яну и что-то ему поручил. Судя по выражению лица, задание того не вдохновило. Видимо, оно касалось подборки фактов и комментариев. Фотографа послали в королинский институт сделать снимок здания, в котором работал карсон Хорошо бы полиция успела оцепить близлежащую территорию, чтобы в кадре уже чувствовался драматизм. Когда все задачи были распределены, Лота Лустик позвонила и заказала пиццу. Они явно задержатся здесь допоздна, и надо основательно подкрепиться. Пиццу доставили быстро, и рядом с диспетчерским столом появилась горка картонных коробок. Лота Лустик достала откуда-то огромные ножницы и нарезала пиццу на треугольные куски. Дорис было не до еды. Она сунула в уши огромные красные беруши и писала максимально быстро и сосредоточенно. Вскоре перед ней встала ещё одна этическая дилемма. Её тоже должна была решить Лота Лустик. «Я могу написать, что он убил собственную дочь?» «Какие для этого есть основания?» — спросила Лота. Дорис рассказала обо всём, что узнала от Улы Черстен Хенриксон и перечислила прочие подтверждения родства. «Слишком зэпко пока», — заключила Лустик. «Слишком». и в записи он не признает отцовства». Дорис кивнула и продолжила писать. И уже почти в 11, когда со сдачей номера для Стокгольма и Милардалена «Тянуть больше было нельзя», Дорис кликнула на «Отправить» и послала оба свои текста. В большой статье описывалось убийство, признание карсона и события в лаборатории с подопытными крысами. Все слова карсона она скрупулезно переписала, прослушав запись. Статью поменьше Дорис посвятила Марине и ее карьере, но только ее профессиональной биографией и публикациям не затрагивая тему родственных связей с Карресоном. Конь по кличке Август спешно заполнял последние рубрики перед отправкой всего номера в печать. В час ночи у них будет последний шанс что-то изменить в бумаге. И этот относительно небольшой тираж уйдет в официальные учреждения, а также в стокгольмские магазины и киоски, торгующие газетами и журналами в розницу. Как только Дорис позволила себе кусок пиццы и небольшой отдых, лота Лустик тронула ее за плечо. «Приехали из полиции. Они хотят поговорить с вами. Это были мужчина и женщина, оба лет сорока, из спортивного телосложения. Они представились и сообщили, что являются дежурными офицерами криминального отдела. лота Лустик провела их в комнату переговоров. «На самом деле мы хотели забрать вас в отделение, но ваша начальница уговорила нас провести допрос здесь», сказала женщина. «Пол Карресон все отвергает». «По его версии, это вы ни с того ни с сего нанесли ему увечья и закрыли в лаборатории с подопытными животными», — произнес мужчина. «Но мы все равно его задержали. Он может находиться под стражей в течение шести часов. За это время необходимо собрать достаточные доказательства. Вы можете рассказать все сначала?» Дорис сделала глубокий вдох и изложила случившееся максимально подробно и последовательно. Полицейские внимательно слушали время от времени кивали и вроде бы воспринимали ее слова серьезно. «Мы обратились в отдел судмедэкспертизы, они связались с прозектором, которая проводила вскрытие. И она подтвердила, что в крови молодой женщины, умершей ворсти, обнаружен алкоголь и следы флунитрозепама». «Более того», — продолжила женщина, «обнаружены также отклонения в показаниях с пептида что может быть результатом введения в организм чрезмерной дозы синтетического инсулина». А в четверг вечером прозектор с помощью микроскопа нашла на теле умершей женщины небольшой след от инъекции, в нижней части живота, в промежности. Там практически невозможно что-либо обнаружить, но в микроскоп она увидела. И вокруг этого пятна была высокая концентрация инсулина. «Мы сравним ДНК и отпечатки пальцев Карресона и тех, которые оставлены на шприце, которые вы передали в полицию. Посмотрим, будут ли какие-нибудь совпадения», — сообщил полицейский. «Сравните еще с ДНК умершей женщины, возможно, там тоже кое-что совпадет», — произнесла Дорис. «Мы сказали, что у вас есть запись его признания». «Да, на мини-диктофоне», — кивнула Дорис. «Вы должны отдать его нам». «Но я не успела ничего перекачать». «Сожалею, но это полицейское расследование, возможно, даже расследование убийства. Если все, что вы говорите, подтвердится, мы имеем право изъять вещественные доказательства». «Подождите, мне нужно поговорить с шефом». Она открыла дверь, позвала Лоту Лустика и объяснила ей, в чем дело. Далее последовал довольно бурный обмен репликами. Полицейские настаивали на своем юридическом праве временно конфисковать материалы, имеющие отношение к расследованию. А Лота Лустик ссылалась на закон о свободе прессы и закон о защите свидетелей. Конституция перевешивает уголовный кодекс. Несколько раз подчеркнула Лота Лустик. В конце концов, стороны достигли компромисса. Дорис потратит несколько минут и перенесет данные на жесткий диск. Полицейские будут стоять рядом и следить за тем, чтобы не было никаких манипуляций. Пригласили и системного администратора, поручив ему контролировать последовательность действий, и он на всякий случай сохранил файлы на двух компьютерах. Когда все завершилось, Лота Лустик вручила полицейским карманную память. Те поблагодарили и покинули редакцию. Все ответственные за выпуск, довольные, что сдали стокгольмский номер без опозданий, обсуждали то, как лучше подать материал в интернет-версии. Лота Лустик позвала Яна. «Я правильно понимаю, что ваша мама англичанка, а вы — билингв и одинаково хорошо владеете шведским и английским». Ян, подтверждающий, кивнул и горделиво расправил плечи. «Отлично. Тогда переведите статьи Дорис на английский, и мы выложим их в сеть». «Что? Я должен переводить то, что пишет Дорис? Это унизительное задание. Она может сама себя перевести». Лотолустик пристально посмотрела на него. Вы всерьез намереваетесь внести в устав Союза журналистов Швеции параграф о праве отказываться от поручений, которые представляются вам унизительными? Окей, окей, я все сделаю». Что-то, бормоча себе под нос, Ян вернулся на свое рабочее место и занялся переводом. Сисадмин возился со звуковыми файлами, чтобы публика могла сама прослушивать признание карсона Конь по кличке Август и другие выпускающие просматривали сголовки и корректировали некоторые из них. В интернете все они должны быть кликабельны. Человек должен захотеть его открыть. И тут принципы бумажной газеты не подходят. Дори смогла больше не волноваться. Свою часть работы она закончила и теперь просто сидела и наблюдала за редакционной суматохой. По телу разлилась усталость, довольно приятная, как после хорошей тренировки, когда мускулы кажутся тяжелыми, точно свинец, но теплыми и расслабленными. Она отправила ответ журналистке из асахи Шинбун, поблагодарила за информацию и упомянула, что ей тоже удалось опубликовать сенсационный материал, который касается Нобелевского лауреата и одной молодой женщины, титульного автора того самого крупного международного исследования, о котором упоминала в своем письме японка. Но, к сожалению, эта молодая женщина-ученая мертва, убита. С подробностями можно будет ознакомиться на английской версии сайта «Столичных новостей» уже через несколько минут. Японская журналистка должна отреагировать быстро. Примерно в полночь в сеть загрузили английский перевод большой статьи Дорис. Через полчаса в интернете появилась и вторая статья о карьере и публикациях Марины. Дорис сверила часовые пояса и подсчитала, что половина первого ночи в Стокгольме — это девять утра в Японии. В час прибежал захлебывающийся от восторга IT-администратор интернет-версии. «Количество просмотров! Такого у нас никогда и близко не было! Там перевалило за 2 миллиона!» Пицца закончилась, но празднование продолжили, разлив чашки кофе из автомата. Звонил стационарный телефон, и конь позвал Дорис. «Это тебя из cnn Они хотят взять интервью». Потом еще пара крупных международных медиа обратились с той же просьбой, а потом все вдруг затихло. Мониторы погасли. Интернет-версия газеты исчезла, на экране сообщалось об ошибке. «Нет!» — заорал айтишник. «Сервера упали! Ничего не работает! Перегруз!» Он лихорадочно стучал по клавиатуре, кому-то звонил среди ночи, будил и спрашивал, что лучше сделать. Дорис и остальные сидели в редакции, потягивая кислый кофе из автомата. Поисковики на их личных планшетах и телефонах работали, и можно было следить за тем, как новость распространяется по миру и цитируется в самых разных ее уголках. Ссылка на источник информации везде выглядела так. По сведениям, полученным CNN от местной газеты «Столичные новости». На то, чтобы перезапустить серверы, понадобилось больше двух часов. Айтишнику каким-то образом удалось увеличить их мощность. Число просмотров быстро росло. Четыре миллиона. Шесть. Восемь. В пять утра в зал вошла лота Лустик в одной руке сигарета, в другой мобильный телефон. Видимо, выходила на улицу покурить и с кем-то пообщаться. Несмотря на ранний час, вид у нее был бодрый и радостный. Там такая фантастическая ночь. Столько звезд. «Слушайте, Дорис, я только что говорила с директором. Пришлось его разбудить, хотя ему все равно надо было скоро вставать, чтобы ехать смотреть на леопардов. Мы с ним оба считаем, что мы поступили правильно, когда обнародовали имя Карресона в связи с убийством и скрыли факт родства, поскольку подтверждений родства у нас пока мало». Дорис кивнула. «Подтверждение появится через неделю, когда полиция сравнит анализы ДНК. Эта история так быстро не закончится». «И есть еще один вопрос». в котором наши с ним мнения совпадают», продолжила Лота Лустик. «Ваш контракт с агентством «Рентажур» закончится в конце месяца, после чего вы начинаете работать в столичных новостях. Мы принимаем вас в штат». Дорис вскочила со стула и заключила начальницу в объятии. Лота Лустик с теплотой обняла ее в ответ и через пару секунд снова заговорила. «Прекрасно, что ваши статьи дают столько кликов. Но у подсчета просмотров есть одна большая проблема. В приоритете оказывается всякая чушь. Для журналистики это плохо, кроме того, выяснилось, что просмотры не особенно рентабельны. Доходы от рекламы снижаются, и никакой выгоды от того, что люди кликают на бесплатные статьи со все более броскими заголовками газета не получает. Вместо этого, как объяснила Глафред, теперь внедряются другие измерительные единицы журналистской успешности. По мнению медиа-аналитиков, отныне нужно следить за репостами, то есть считать число тех, кто поделился публикацией. поделился подчеркнула Лота Лустик. «Именно это действие подтверждает качество и дает уверенность, что человек действительно прочел и оценил содержание». Дорис энергично кивала головой. Она будет просто счастлива, если редакция откажется от истерического подсчета кликов. «Кстати», — сказала Дорис, «у меня намечается еще один материал». Лота Лустик посмотрела на нее с любопытством. «Речь о мошенничестве с опекунством. Женщина обманывает больных и крадет у них деньги». Я могу начать раскапывать эту историю после выходных.